Выйдя за порог СИЗО, Демьян с наслаждением вдохнул воздуха свободы. Потянулся. Затек весь в тесном стакане, а после спросил уже Галова: «Так что ты уверовал, стал быть?» Майор почесал затылок и угрюмо буркнул. «Не уверуешь тут». «Дело ясное. Сам не каждый день такого бачу». «И чего ты зарабыть собрался, товарищ майор?»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 «Подпольная кличка, словом». «А кто кличку дал?» «Да она сама и взяла. Это ненужный глаз до да ушей. Своим только открывалась». «Так...» — пробормотал Жигалов. На дороге попалась колдобина, и он резко выкрутил руль. «Ты, значится, не первый раз про нее слышишь?» «Да уж, наслушался», — крякнул досадливо Демьян. «И на болотах звала, и с бабки мёртвой гутарила».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 От кого убегаешь? Да от кого? От бесов. Там бесы на поле. Махнул полевик маленькой шерстистой ручкой. Да и повсюду они, бесовья порода. Вылезли со всех щелей гады. У, лайно поганое. Всем бы рога открутил. Бесы, кажешь? И чего хотят? Як ты не вспытаться? Не говорли вы они. С поля меня погнали, як выродка какого».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 Две бабы зеленые обезьяна это. Навье это, майор, нечисть местная, бачишь ты ее как-то, Хоша и не должен без их, на то воле. Стал быть, плохо дело совсем, потому и видать их всех. И не знахарь я, а знаток. Куль еще раз знахарем обзовешь, я за себя не ручаюсь, зразумел? Но Жигалов на шутливую угрозу не отозвался.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 А чуть выше Жигалов наметанным солдатским взглядом усмотрел амбразуру — щель на чердаке, откуда на пришедших неприветливо уставилась ружейное дуло. Майор приспустил оконное стекло и крикнул простое слово, понятное каждому фронтовику: «Свои!» Спустя несколько секунд ружейное дуло лениво двинулось в бок. Подойди, мол. Знаток и майор подошли ближе.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 Буркнул Фёдорович, разлил по рюмкам самогона и кивнул жигалову. «Ты давай присоединяйся, майор. Не будь як батальёр на судне, у нас тут общая беда нарисовалась. По рюмашке хряпнешь с народом да обсудим, как нам дали эту ситуёвину разруливать. Я одно время на Жабадаве старпомом служил. Всякого там насмотрелся, но такого не видал. Аж голова кругом, так что тут без горелки никак не обмазуешь».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 То-то же, башкой думать надо. Кстати, а где хлопчик мой, Максимка? А Анна Демидовна? Макарсаныч хмыкнул, почесал лысину. Прости, Демьян Рыгорыч, надо было сразу табье казать. Демидовну со вчерашнего не видели. Дома в погребе тоже схавалась, я так разумею. А Максимку сразу после того, как табье КГБ увезло, забрал сухощав кажут, помогает пацану. «А то свирит!» «А что свирит сразу?» Отчим Максим Кизло уставился на председателя красными глазами. «Чуть-чуть, так свирит! Пацанчик сам убег. Я Йогу не выгонял! И не бил Йогу! Слышь, Дёма!» Демьян стукнул полк пол клюкой, призывая к тишине. Обратился к Макар Санычу тихим и злым голосом, как об умершем родственнике спрашивает. Кто забрал, говоришь? Сухощавый? Ну да!»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 Сами ж торопили! Обожди! отмахнулся Демьян и продолжил. Слухай, главное, майор, с Максимкой ясно все, хочет киловяз на тот свет уйти незамаранным, и, думается мне, не просто так все разом случилось. Не могла Акулина одна таких дел наворотить. Взговор они, думаешь, да я гдень, ясно. Мирон давно ее знает, вот и подсобил по старой памяти, а она ему. «Мальчонку в награду, значит». пень старый! Не хошь, видишь, по счетам-то платить?» «И что теперь?» «Атопьер думается мне. Там все дорожки и сойдутся. К Сухощавому идти надобно. Ну так пойдем. Вон насколько! Айда, мужики!» Обратился к присутствующим Жигалов. «Не айда, а манда!» Оборвал его порыв Демьян. «Ты чем слухал?» «Говорю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 и толстых, и худых, мелких, да высоких, жопастых, да сиськастых. Эх, где же моя молодость-то? А если я не хочу, чтобы меня боялись? «Как не хочешь!» — удивился Сухощавый. «Дурной шчаль! Все хотят! За кем страх, затем и власть. Вон, а как Сталин или Чака. Ты им только слово поперек вякни, в раз в барани рог скрутят».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 как волосы полезут до да трусы пачкать начнешь сам все поймешь, а там уж и взвесишь что то больше по нраву масло к за корову найденную али чего послаще и сухощавый мерзко так причмокивал, облизывая запавшие губы так и прожили они три дня с картами и бесконечными разговорами до да пересудами обо всем на свете.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 «Всё, — расскажала, — все тайны ваши колдуншки, — и жуб твой дала. Акулина — хозяйка моя!» «Открылась, значит, все -таки", — с досадой крякнул киловяз. И зуб подсуропила. «Эх, сука, долго есть чем мне этот зуб клет отзываться будет!» «Так что, Акулинка, значит, хозяйка твоя, кажешь?» «Ага!» — кивнул председатель. И чего тобье надобно, раб Херов? Його! И Кравчук указал грязным пальцем на Максимку. Сухощавый молча задвинул Максимку за спину, сделал шаг вперед и показал гостю дулю. А вот хер это бье, ты что себе там а мыслишь? В мой дом явился без приглашения, и будешь тут права качать? Иди к черту, еродивый!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 Окна снаружи залепило бурыми ошметками внутренностей. «Дядьку Мирон, вы там шашку динамитную шчуль держали? Сухощавый отмахнулся с ехидной ухмылкой. «Який шашка? Кто к киловязу непрошенным зайдет, кишок не соберет. Полон порог гвоздей на всякого гостя. Ты это вот что? Сдалишь меня зуб вырвать?» «Чего?» – уставился на него Максимка – «Того, чтоб нам помогли, зуб мой нужен!» «Да ты не пужайся, не у меня слабо держится. там чуток всего дернуть треба!» «Давай-ка, сбирай клещи и рви!» Сухощавый широко раскрыл рот, дохнуло старческими внутренностями, ткнул пальцем на четыре оставшихся зуба. Максимка поколебался секунду, но вдруг с потолка посыпалась труха и по крыше застучали копытца –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 А то задохнемся тут. Э, суседка, путь сюда! Не оглядываясь, сухощавый вытянул руку, и на плечо ему по обезьяне запрыгнула волосатая черная тень, свесила ножки. Домовой слушался его, будто дрессированный. Вот так с соседкой на плече старый киловяз, чьим именем в задорье шугали детей, вышел на порог. Максимка осторожно выглянул из-за его спины и зажмурился от страха.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 «Я его еще щенком подобрал, вот такусеньким! Я его выходил, выкормил, выучил! Собака, кажешь!» Все промолчали. Свирит отвернулся и отошел от греха подальше, чтоб по мордам не получить. Демьян вздохнул, всхлипнул и, наконец, отпустил пса. Ласково погладил по вмятой и ставшей неровной голове, прошептал, «Бывай, верный друг, землет пухом.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 «Купол церковный!» Стоит ли у него конек -горбунок стоит?» — подумал Жигалов, сдержав нервный смешок. Остальные мужики отнеслись к словам знатка вполне серьёзно. «Да и как тут серьезным не будешь, когда по улицам избы на курьих ногах шастает, а в небе за место солнца днем луна висит?» «И полкана похоронить треба», — добавил Демьян. «Так что...»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 Заговорили промеж собой. Макарсаныч тихо выругался, тоже подошел ближе, косясь на беснующихся тварей и неверяще глядя на Кравчука. Евгеша, ты тут от кеда?» «По твою душу пришел, шаможванец!» хохотнул Кравчук, натягивая поводья. Конь под ним пытался взбрыкивать. «Ну, трш, волочь!» «Ты от Акулины, да?»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 Мне выталочкой жизнь подарила, с человеком меня ж делала, если б не она, кем бы я был, а Кулинка меня знаешь, кем сделает. Хотя не о том речь, жавами, швалочами, должок, ты, Демьян, жену и тещу мою убил, ты, макаркащий женош, шражу на мое место щел, только я ущел. Тоже должен, ждало, быть. «Шовщеми вами поквитай, шуки! все вы мне должны...» «Прям со всеми?» – спросил напрягшись Жигалов. Он незаметно схватился за кобуру, щелкнул предохранителем. Шавщеми! – уверенно подтвердил Кравчук и крикнул своему бесовьему войску. «Ату их! Порвать, убить! Демьяна не трогать! Он экулинке нужен!»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 Рядом Макар Саныч палил из ППШ, жал, что есть мочи на гашетку, и безостановочно орал. Дул автомата выплёскивало струи пламени, бестеляты падали, как подкошенные, на них наваливались следующие, безобразные твари с тремя ногами, четырехглазые, пятерогие, маленькие и большие, с торчащими из тела обрубками шеи и даже человеческих лиц».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 Майор выстрелил в кучу малу, от выпущенной пули разлетелась в клочья башка одного урода, но его место тут же занял следующий. Жигалов успел увидеть искаженные гримасы и боли лицо Макара Саныча. тот будто силился что-то сказать,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 Ты по что собаку мою убил вымледок? Полкаши никому плохого не зрабил, добрый был пес. А ты по что жену мою убила и тещу? Не убивал я их, это она все, Акулина, не ври! – выкрикнул бывший председатель. Она врать не может. А ваш я и так у без всяких бесов, у меня зубы есть.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 Все до единого зуба отыграла. Я уж ее подначивал, мол, «Покуда карта прёт, давай их нагреем». А она ток мазыркнула так. Говорит, «Не надо меня нет тебя, нет ни чертей ничего». Я-то дурак молодой был. Гордый, так и говорю, значит, мол, должен я табьякулина буду. Слово киловязь едал дал, и забыл уж было. А давеча...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 Психу с больницы побег организует, а наш ту перхоть бесплотная. Воспоминание одно. Сейчас погодь. Кучка игральных карт у головы Киловяза продолжала увеличиваться, уже практически накрыв ему лицо, лишь шевелились быстро губы, будто старик решил исповедаться напоследок. А, -а, -а, -а. а зубом-то уже якая никакая, а сила.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 Вертя в руках, бесполезный теперь Макаров. Демьян с оттенком жалости глядел на мертвого киловяза. Тот кашлял и продолжал плеваться картами, явно в непереносимой муке. Не способный ни жить, ни умереть окончательно. «Никак Дема не думал, что когда-нибудь такое второй раз увидит», — произнес задумчиво. «Растобье в пекло не берут, так, может быть, в раю примут?» «Та не...»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 А.М. Чернявская